Замок барона Кнафтбурга. Чем дальше ехал Чагин по дороге, указанной ему Лысковым, тем она становилась пустыннее и непригляднее. Лес, сначала попадавшийся островками с прогалинами, мало-помалу сделался гуще, то и дело приходилось спускаться под гору и вновь подниматься, переправляясь в брод через ручьи, на которых не было и признака моста. Но Чагин ехал в первое время скорее с удовольствием, Хотя ему и хотелось бы начать действовать непосредственно самому, и жаль было, что пришлось оставить с Демпановским Лыскова. Однако свежесть утра, молодость, здоровье и, главное, сознание любви и счастья делали свое. И Чагин с застывшей на губах блаженной улыбкой, весело поглядывая по сторонам, продвигался вперед, не обращая внимания на пустынность местности. Добрая лошадь шла бодро, то есть, вернее, Чагину казалось только, что она идет бодро, и что ей также очень хорошо и приятно, как и ему, но на самом деле, сделав несколько верст по отвратительной дороге, она, вероятно, не отдохнув после вчерашнего перехода, вдруг потеряла эту свою напускную бодрость и, несмотря на понуждение, стала прихрамывать и вяло еле-еле передвигала ногами. Чагин напоил ее, переправляясь через один из ручьев, но и это мало помогло, заметив состояние лошади, он решил остановиться где-нибудь, тем более, что половина пути была уже сделана. Впрочем, выезжая Чайгин не предполагал ехать все тридцать верст без отдыха, но как на грех до сих пор он не встретил мало-мальски сносного приюта, где бы можно было остановиться. Те немногие убогие лачушки под соломенными крышами, которые несколько раз попадались ему на пути, были до того невзрачны, что он не решался подъезжать к ним. Народу почти не было видно. А если и попадался навстречу кто-нибудь, то пугливо глядел на русского офицера и ускорял шаг, боясь, чтобы его не остановили. С тех пор, как погустел лес, и лачушки перестали попадаться. Но вот деревья начали редеть, дорога пошла ровнее, и Чагин снова выехал на открытое холмистое место и, к своему удовольствию, увидел невдалеке внушительный обнесенный каменной стеной замок. «И кому пришла охота строиться здесь?» подумал Чагин и повернул лошадь прямо к замку, в сущности очень довольный тем, кому пришла охота строиться здесь. Замок казался довольно обширным, и, судя по его старым обросшим мохом стенам, башням и бойницам, видимо, служил памятником давних времен. По мере приближения к нему Чагин, к своему удивлению, вместо того, чтобы легче понять расположение замка, все более и более терялся. Странно было, отчего тут, вблизи, очевидно, помещичьего жилья, не виднелось не только деревни, но и ни одного домика, ни одной лачушки. Стены, выдвигавшиеся и ломившиеся неправильными углами, казалось, вовсе не имели ворот. Напрасно также Чайгин наглядывался и искал наезженной или проложенной дороги, которая указала бы, куда ехать. Наконец он набрел на след, похожий на дорогу, и приведший его к воротам. Они были заперты». На даркой ворот на среднем камне был вырезан герб, изображавший голову козла, которая составляла со своими расходящимися в стороны рогами треугольник, опущенный вершиной вниз. Под гербом была лаконическая надпись: Кнауфтбург. Чагину пришлось довольно долго стучать, пока он добился какого-нибудь признака жизни по ту сторону ворот. Наконец, чей-то грубый голос ответил ему, чтобы он проезжал мимо. «Давно ли получают такой ответ здесь путешественники?» – спросил вспыхнув Чагин. «Но ему еще грубее ответили, что тут не гостиница и что для всяких проходимцев нет тут места».